«Эмма. Все началось с мыши. После нашей еженедельной субботней экскурсии по магазинам, слава богу, женщину, раздающую образцы продукции при входе в продуктовый магазин, временно заменил какой-то угрюмый подросток, который раздавал вегетарианские сардельки. Я оставляю Джейкоба за кухонным столом доедать ланч, а сама быстренько прибираюсь в его комнате. Он забывает относить стаканы и миски из-под хлопьев вниз на кухню». И если я не сыграю роль посредника, кончится тем, что в них вырастут колонии плесени, которые пристанут к посуде, как цемент. Я собираю стаю кружек со стола и замечаю крошечную мордочку полевки, которая решила бороться за выживание зимой, поселившись за компьютером Джейкоба. Стыдно признаться, но у меня типичная женская реакция на мышей. Я пугаюсь до ужаса. К несчастью, в этот момент в руках у меня полупустой стакан с шоколадным соевым молоком, и большая его часть выливается на одеяло Джейкоба. Не беда, его все равно нужно стирать. Хотя сейчас выходные, и это проблематично. Джейкобу не нравится видеть свою кровать незастеленной. Она должна быть убрана всегда, когда он не спит. Обычно я стираю его постельное белье, пока он в школе. Вздыхая, я достаю свежие простыни из шкафа и снимаю с кровати одеяло. Придется ему поспать одну ночь под летним лоскутным, с рисунком из старых почтовых марок, всех цветов радуги. К-О-Ж-З-Г-С-Ф. В правильном порядке его шила для Джейкоба перед смертью моя мать. А летнее одеяло лежит в черном пакете для мусора на верхней полке шкафа. Я снимаю его оттуда и вытряхиваю содержимое, расправляю одеяло. На пол падает рюкзак, засунутый между складками, который явно не принадлежит моим мальчикам. Телесного цвета, с красно-черными лямками. Он пытается подражать сумкам из непромокаемой клетчатой ткани Барбери. Но цвета чересчур яркие, а лямки слишком широкие. На одной висит неотрезанный ярлык, на нем заметно место, где был прилеплен ценник. Внутри лежат зубная щетка, атласная блузка, шорты и желтая футболка. Блузка и шорты большого размера. Футболка намного меньше, на груди эмблема специальной олимпиады и надпись Орг комитет на спине. На самом дне рюкзака скрытый конверт с открыткой, на лицевой стороне заснеженный пейзаж, а внутри надпись тонким путиным почерком «Счастливого Рождества, Джесс, с любовью тети Рут». «Боже мой!» — бормочу я. «Что ты натворил?» На мгновение я закрываю глаза, а потом ору имя Джейкоба. Он вбегает в комнату и резко останавливается, видя у меня в руках рюкзак. «Ох!» Это звучит так, будто я поймала его на безобидной лжи. «Джейкоб, ты вымыл руки перед едой?» «Да, мама». «Тогда почему мыло сухое?» «Ох!» «Но это не невинная ложь. Речь идет о девушке, которая пропала. И, может быть, уже мертва. о девушке, рюкзак и одежда которые каким-то необъяснимым образом, оказались у моего сына. Джейкоб хочет улизнуть вниз, но я хватаю его за руку и останавливаю. «Откуда у тебя это?» Из коробки в доме Джесс. Скрижещет сквозь зубы он и зажмуривает глаза. Я отпускаю его. «Объясни мне, почему эти вещи у тебя? Джесс ищет, и все это выглядит не слишком хорошо». Рука Джейкоба начинает судорожно подергиваться. «Я говорил тебе, что во вторник пошел к ней домой, как полагалось, и там все было не так». «Что ты имеешь в виду?» На кухне стулья опрокинуты, все бумаги на полу, и диски разбросаны по ковру. Это было неправильно, неправильно. «Джейкоб, соберись. Откуда у тебя этот рюкзак? Джесс знает, что он у тебя?» В глазах Джейкоба стоят слезы. «Нет, ее уже не было». Он начинает ходить по комнате маленькими кругами, рука у него продолжает дрожать. «Я вошел, а там такой бардак, я испугался, я не знал, что случилось». Позвал Джесс, но она не ответила. Тогда я увидел рюкзак и другие вещи и взял их. Его голос, как сошедший с рельсов вагончик поезда на американских горках. «Юстон, у нас тут проблема». «Все хорошо», — говорю я, обнимаю Джейкоба и крепко сжимая в объятиях. Так горшечник придавливает ком глины к гончарному кругу. Но все совсем даже нехорошо. И не будет, пока Джейкоб не сообщит детективу Мэтсону эту новую информацию.